16-летний Леня Ткаченко, ученик 9 класса, возглавил группу разведчиков. Ему удалось наладить с партизанами оперативную эстафетную связь. В каждом селе на пути к отряду у Лени были свои ребята, которые, получив зашифрованное сообщение, тотчас же отправлялись дальше и передавали его в следующем селе Связному. Пока мы дислоцировались вблизи Холминского района, Молодые подпольщики всегда знали, где мы находимся. В последнее время холминские комсомольцы получили через нас задание Юго-Западного фронта – разведать коммуникации врага. С этой работой они тоже блестяще справились, хотя среди них не было ни одного военного. В начале января к нам в отряд пришли Катя Дьяченко и Феня Шевцова. Они принесли скверные известия. Кое-кого из подпольной группы выследили агенты гестапо. Было принято решение временно уйти в лес. Полицейские перехватили ребят по пути. Катя и Феня убежали, а остальные члены комитета были арестованы. Однако через несколько дней связные доложили, что ребятам удалось спастись. Их задержала районная и сельская полиция. Комсомольцев отпустили, но потребовали, чтобы они возвратились к месту постоянного жительства. И вот тут они совершили серьезную ошибку, вернулись и даже не переждав недели, опять начали прежнюю работу. Между тем карательные отряды и крупные войсковые соединения заняли все села и хутора вокруг партизанского лагеря. Ни от нас, ни к нам проникнуть стало почти невозможно. Во всяком случае, попытки наших разведчиков были долго безуспешными. Вскоре мы вынуждены были сняться с насиженных мест и перейти в елинские леса. Только в середине марта связным обкомом партии удалось побывать в холмах. Они принесли ужасную весть. Организация «Так начиналась жизнь», прекратило существование. Весь комитет арестован. 4 марта пять человек из семи расстреляны. А еще несколько дней спустя поймана и тоже расстреляна Надя Гольницкая. Седьмой член комитета Анастасия Резниченко проявила на допросе малодушие. Гестаповцы ее отпустили, а нам было хорошо известно, что из гестапо никого так просто не выпускают. Анастасия и ее две подружки, в прошлом рядовые члены организации, Мария Внукова и Александра Кострома, появлялись теперь на улицах села только в сопровождении полицаев или немцев. А некоторое время спустя все трое добровольно уехали на работу в Германию. Нашим разведчикам удалось установить, что и М. Внукова, и А. Кострома были не местными, их знали недостаточно хорошо. Руководители организации поступили до безрассудности неосторожно, допустив к работе в подполье чужих малознакомых людей. Кострома не состояла даже в Комсомоле. В руки наших разведчиков попал подлинный дневник Анастасии Ризниченко. Она вела его с 29 ноября... 1941 года. Вести дневник в этих условиях было по меньшей мере неразумно. Правда, Анастасия не писала ничего о делах подпольной группы, но упоминала много имен всех, с кем встречалась. Она не называла фамилий, но записывала так, что догадаться, о ком идет речь, нетрудно. Пришла Броня М, Оля Н, Коля Е, Саша О. Начальные буквы фамилий она ставила «действительные». Из дневника видно, что А. Резниченко попала под влияние Костромы. Та заразила ее религиозными настроениями и, наконец, познакомила с полицаями. Тут, между прочим, следует заметить, что в селах, местечках, да и в маленьких городах молодые люди, как правило, знают всех своих сверстников. Отношения простые – вместе учились, работали на колхозных полях, вечерами вместе гуляли, встречались в кино. Полицаев немцы вербовали тоже из таких знакомых. И нужны бдительность и партийная принципиальность, чтобы резко отмежеваться от старых знакомств. К тому же нередко случалось, что сельские полицаи ходили по улицам без формы и даже без нарукавников.